Глава сорок третья. Александр. Я молился. Не знаю кому, но я не мог сдержать поток слов в своей голове. Я просил того, кто управляет нашими судьбами, дать нам ещё минутку. Ещё хоть чуть-чуть. Я был на седьмом небе от счастья, когда держал в объятиях женщину, утомлённую моей страстью. Я уже размечтался, что у нас появится малыш, а подорошая Агнес будет пытаться накормить его кашей. Но все мои сладкие грёзы таяли стремительнее, чем сахар под дождём. Я понимал, что битва стражей с Магнаром неизбежна, но хуже того, я осознавал, что придётся отпустить эту смелую женщину на сражение, одну. Да, рядом с Флоренс будут другие стражи. Но это ничего не меняло. Она будет без меня. Нет. Я буду без неё, сидеть в шаде и ждать, чем всё закончится. Это выжимало моё сердце заранее. Я не хотел отпускать Флоренс, понимая, что сделаю это. Как я сказал, ради наших детей. Как же я ненавидил себя в эту минуту. Почему я так слаб? От чего, судьба, что подарила мне второй шанс на счастье, так жестоко обдерила магией? Мне бы хватило хотя бы крошечки, хоть капельки, чтобы Устин позволил мне сражаться вместе с ними. Нет. Биться вместо моей женщины. Секунды, оставшиеся до момента X, вытягивали из меня нервы, причиняли дикую, нестерпимую боль, которая не видна. Но я знал, что для Флоренс это не секрет. Оказывается, для любимой я открытая книга. Ах, если бы она не ответила взаимностью, я бы умер от стыда. Я до сих пор не вполне осознавал, что произошло между нами, потому что отчаянно боялся за Флоренс и пытался найти другой выход. Но его не было. Как и времени. Окно внезапно разлетелось в дребезги, и я прикрыл своим телом Флоренс. Спину ожгло от впившихся в нее осколков, а вокруг нас падали мокрые бабочки из потемневшей бумаги. Едва трепыхаясь, словно рыбки на берегу, они затихали навеки в лужах холодного дождя. — Пора! — одно слово, которое отсекло все надежды твердым и уверенным взмахом топора. Флоранс оделась быстро. Я же морщись от боли в спине, успел натянуть лишь брюки, когда дверь открылась. Заглядывая в комнату в проёме, показались три любопытные мордашки. "Па!" громко произнесла Агнес и гремя ходунками бросилась ко мне. Но Джонатан удержал малышку, чтобы не поранилась о осколки. "Теперь его можно называть папой", ехидно уточнил он. Я смутился, но Флоренс оставалась спокойной. Она молча обняла старшего ребенка и проговорила. «Держи оплот, я верю в твою силу». «А в мою?» Джессика ревниво влезла между ними. «Не веришь?» «А ты красивая», — съехидничал брат. «Злый день», — буркнула Джесс. «Язва», — тепло отозвался Джонатан. Я поднял все стру, отступил, освобождая маме путь. Я позабочусь о них, не беспокойся. Флоренс обернулась, и я остолбенел от бури в её взгляде. Прежде никогда не видел подобного. Но может эта милая и коварная женщина прятала от меня свои чувства? Сейчас же меня едва не сбило с ног сильнейшее беспокойство и яростная любовь. отчаянная мольба и мучительная печаль Всё это я мог понять, потому что чувствовал то же самое. Ты можешь на меня положиться, шипнул, не в силах сказать громко. Глаза защепало, и я сжал челюсти до ноющей боли. Нельзя показывать слабость рядом с сильной женщиной, чтобы Флоренс была спокойно за семьёю. Я должен на порядок превосходить самого себя, и я смогу, ради неё и наших детей. Надо разрушить беседку, твёрдо заявила она и кивнула сыну. Помоги мне. Я, сделав шаг, и я поморщился от боли в босых стопах. Она останешься с девочками, холодно осадила меня Флоренс и посмотрела на Джессику. Присмотри за сестрёнкой и папой, моя милая. Губы девочки задрожали, из глаз потекли слёзы, но она лишь коротко кивнула и вынула малышку из ходунков. А Флоренс ушла. Всё во мне стремилось следом, но я стоял, будто пригвождённый к месту. Помочь я не в силах, а вот помешать запросто. К тому же, надо готовиться к битве с Магнусом. Джессика говорила, что нападение мага всегда сопровождается этими тварями, и чем дольше враг не прорывался в шахт, тем больше с ним приходило монстров. Потребуются все наши силы и волшебный реквизит. "Тоборедки", вспомнил я. "Вот именно", Джессика толкнув усадила меня на кровать и всучла Агнес. "Но их тут нет, так что сиди, на чём есть?" Ох, что вы тут натворили? Деловито оглядев усеянный осколками и мокрой бумагой пол, девочка щёлкнула пальцами, выпуская зелёный искры магии, и по комнате промчался мутный вихрь болотного цвета. Зае едва успел поднять ноги. Пол мгновенно стал чистым, зато весь мусор врезался в стену, обезображивая кирпичи и картину Агнес. "Не!" возмутилась малышка. Другое нарисуешь, буркнула смощённая Джессика, и тот же сменил тему. Лучше помоги мне лечить папу. Па! Радость неугомонной ягузы немного пугала. Лечиться совершенно не хотелось, но кто меня спрашивал? Пока Джессика аккуратно вынимала из моей спины мелкие осколки, Агнес внимательно изучала мои ноги. "Не", вынесла она вердикт. и ткнула на них пальчиком. Все бы ничего, но с крохотного ноготка сорвалась одна маленькая искорка и, описав дугу, врезалась рядом с моей ногой в пол. Тот тут же засветился и покрылся инием. Мы с Джессикой испуганно переглянулись, но произнести ничего не успели. В спальню Флоренс влетел Песель Лаврентьевич. Вытаращив глаза, он смотрел на меня. Всё, сокол, допрыгался. Флоранс с Джонатаном твою беседку ламают. Что ты сделал нашей хозяйке? Признавайся, пока не поздно. А лучше проси проще. Е, скользя лапами по заснеженному полу, собака поехала по нему как по льду, набирая скорость. В финале, прежде чем врезаться в стену, животное выдало звонкую высокую октаву. И я заметил, как за окном, рухнув с крыши, пролетел Магнус. Раздался стук. Собака состыковалась со стеной, потом ещё один. Из магического гнуса получился омлет, а потом стук участился и превратился в барабанную дробь. Это табуретки принялись за дело. Началось. Одновременно произнесли мы с Джессикой